право сеньоров вести между собой войны, право ленных властителей чеканить на своих землях собственную монету, возвращение к моральному кодексу рыцарства, безоговорочное подчинение папскому престолу, как высшей третейской власти, безоговорочная поддержка всех социальных институтов феодализма. Все эти установления создались и вылились в определенную форму в течение предыдущих веков, но часть их Филипп Красивый по совету Мариньи упразднил, а против остальных вел упорную борьбу. Ангеран де Мариньи представлял партию «Прогресс». Основные его идеи сводились к централизации власти, к унификации денег, к созданию единой администрации, к независимости светской власти от церкви, к обеспечению мира на границах государства, достигаемого возведением крепостей с постоянным гарнизоном, и мира внутри государства, достигаемого полным подчинением королевской власти. Наконец, процветание ремесел, расширение торговых связей, безопасность торговых путей — эти его замыслы носили название «новые порядки». Однако медали имела оборотную сторону. Содержание многочисленной стражи обходилось дорого, и столь же дорого обходилась постройка крепостей. Отринутый феодальной партией, Ангеран постарался дать королю новую опору в лице сословия, которое одновременно со своим усилением все яснее осознавало свою роль — сословия богатых горожан. Пользуясь любым благоприятным случаем отмены налогов или же делом тамплиеров, он десятки раз созывал парижских горожан в королевском дворце в Сите. Точно так же действовал он и в провинциальных городах. Перед глазами он имел пример Англии, где уже функционировала палата общин. Пока еще не могло быть речи о том, чтобы малые ассамблеи французских горожан осмелились обсуждать королевские начинания. Им лишь сообщались причины, по которым король принимал то или иное решение, и предоставлялось право безоговорочно таковые одобрить. Хотя Валуа был отъявленным смутьяном, никто бы не упрекнул его в недостатке ума. Он пользовался любым предлогом, лишь бы опорочить действия Марини. Тайная борьба, шедшая до поры до времени подспудно, вдруг несколько месяцев назад стала явной, и ссора на Малом Королевском Совете, состоявшемся 18 марта, была лишь одним из ее эпизодов. Яростный спор разгорелся с новой силой, и взаимные оскорбления звучали как пощечины. Если бы высокородные бароны среди коих самым знатным являетесь вы, ваше высочество, — начал Мариньи. Если бы они подчинялись королевским ордонансам, нам не было бы нужды опираться на народ. — Нечего сказать. Прекрасная опора! — воскликнул Валуа. Неужели волнение 1306 года, когда король, да и вы сами вынуждены были укрыться в Тампле, за стенами которого бунтовался Париж, неужели даже это не послужило вам хорошим уроком? Предсказываю вам, если так пойдет дальше, горожане будут править сами, не нуждаясь больше в короле, и ордонансы будут исходить не от кого другого, как от ваших обожаемых ассамблей». В продолжении всего этого спора король упорно молчал. Он сидел, подперев подбородок рукой, неподвижно глядя перед собой широко открытыми глазами. Король никогда не моргал, и свойство это делало его взгляд столь странным, что каждый невольно испытывал страх. Мариньи повернулся к королю, всем своим видом приглашая его вмешаться и положить конец бесполезному спору. Приподняв голову, Филипп сказал, — Брат мой, ведь сегодня мы обсуждаем совсем другой вопрос. Вопрос о тамплиерах. — Пусть будет так, — согласился Валуа, хлопнув кулаком по столу. — Займемся тамплиерами. — Но Гаре, — в полголоса произнес король, — хранитель печати поднялся с места. С первых же минут он стал задыхаться от ярости — которая ждала только подходящего случая, чтобы излиться наружу.